Злата Романова. Я уже почти отчаялась, когда в метели совсем рядом со мной раздался громкий волчий рык. В этом звуке была такая сила, от которой кровь стыла в жилах, и на миг, будто в страхе, смолк даже ветер. Я в ужасе вжалась в дерево, чувствуя, как сильнее заколотилось сердце, а тело стало дрожать. А потом из снежной круговерти, мягко ступая лапами и будто этим движением подчиняя метель, вышла белоснежная волчица. Ее шерсть сверкала серебром так, что смотреть было больно. А через мгновение дивный зверь и вовсе вспыхнул белым светом, рассыпаясь на искры. Я зажмурилась и, едва открыв глаза, нервно сглотнула. Передо мной стояла высокая, красивая женщина в простом льняном платье, расшитом серебром, подпоясанная алым поясом, в накинутой на плечи волчьей шкуре. В белых, словно снег, волосах, заплетенных в косу и спадающих до самой земли, мерцали прозрачные бусины, похоже, сделанные из драгоценных камней. Но больше всего меня поразили ярко-синие, словно зимняя стужа, глаза незнакомки. Она смотрела на меня спокойно, но, казалось, видела насквозь. «Жить, значит, хочешь?» — спросила она, чуть наклонив голову. «Очень», — прошептала я почти онемевшими от холода губами. «Помогите мне, пожалуйста, кем бы вы ни были». «Кем бы я ни была!» Она усмехнулась, и в уголках ее глаз заплясали странные искры. «Мой народ зовет меня великой белой волчицей». В голове тотчас вспыхнули все страшные сказки няни о жутких и не знающих пощады кровожадных оборотнях. По деревне даже ходили слухи, что еще сотню лет назад зимой жители выбирали и отвозили в лес девушку, оставляли ее вот так, как меня волкам в качестве платы, чтобы они никого не трогали и жили мирно с людьми. Такую девушку называли невестой для снежного волка. Никто и никогда ее после не видел. И теперь я знала, что все эти истории, похоже, вовсе не выдумка. Вот же, богиня этого народа стоит передо мной и пришла на мой зов явно из-за этого старинного дикого обычая. Ужас накрыл с головой мысли, заметались, Но ну что я сейчас могла сделать?» «Сказки ваши людские о волках страшные, потому что так нужно. Защитой они моему народу служат», — вдруг сказала великая белая волчица, похоже, прочитав мои мысли. «А вот много ли в них правды?» — тот еще вопрос. И то верно. Хотя обычай с невестой для снежного волка действительно когда-то в этих краях, еще до войны оборотни с людьми, существовал. Только приведенные в лес девушки вовсе не умирали, а получали шанс на счастливое будущее, когда их забирали к себе волки. По мне, так это люди, что оставляли девушку замерзать в чаще или погибать от когтей хищников, поступали жестоко. Она усмехнулась, и в ее синих глазах вспыхнул тот самый волчий огонек, который встречается у диких зверей. Я сглотнула, не сводя с богини глаз. С первого взгляда она казалась хрупкой, почти беззащитной. Но я-то знала ее истинный облик. Только это не имело для меня уже никакого значения. Ведь великая белая волчица — единственная, кто откликнулся на мой крик о помощи и готовая с смилостивиться. Не может быть, чтобы ее народ оказался таким уж чудовищным. Это хорошо, что ты так думаешь, Злата. Откуда она знает моё имя? Я ведь его точно не называла. От этого стало еще страшнее. Почему? Вырвалась у меня. Потому что спасу я тебя, только если согласишься помочь решить проблему одной волчьей стаи, что находится под моим покровительством. Я нервно сглотнула. Жить хотелось до боли. Но что это за проблема? И как я, обычная девушка, смогу помочь стае оборотней? Справишься, если постараешься. Душу вложишь, сердце откроешь, — с небывалой серьезностью произнесла она. Я немного помогу, да и снежные волки не оставят тебя без защиты и поддержки. Соглашайся. Страх перед неведомой проблемой оборотней на миг заставил замереть. Но тут ледяной порыв ветра ударил в лицо, напоминая о возможности остаться в лесу навсегда. Нет уж, замерзнуть здесь я точно не хочу. «Согласна!» — выпалила я изо всех сил, стараясь не стучать зубами от холода. «Согласна, великая белая волчица!» — со всей решимостью, на которую была способна, повторила я. Она кивнула, щелкнула пальцами. И мои веревки, впивавшиеся в тело, сами собой развязались и упали в снег. Кожа под ними тут же согрелась, будто по ней провели теплой лапой, и боль утихла. «Рану на голове залечить не смогу. С ней справится Ильгар». «Ильгар?» — переспросила я. «Вожак, которому я обещала помочь, поднимайся давай, снежная буря скоро совсем усилится, и мои чары от нее не спасут». Я, с трудом цепляясь за дерево, поднялась на ноги. Тело продрогло, совсем занемело, а крохи магического тепла, недавно подаренные волчицей, почти растаяли. Но я была благодарна и за эту малость. Волчица хлопнула в ладоши, и на этот тихий звук, казалось, ответило каждое дерево в лесу. Прямо передо мной в непроглядной метели расступилась тропинка. Ох, неужели та самая волшебная, способная поменять судьбу? Вот и не верь так в сказки, что рассказывал отец. Иди, никуда не сходи с тропы, Эльгар тебя сам найдет. И поторопись, эта метель слишком быстра и слишком жадна до чужих жизней. С этими словами великая белая волчица растворилась у воздуха, будто ее и не было, и я ступила на тропу. Метель здесь почти не ощущалась, разве что иногда сквозь магический заслон, поставленный богиней, каким-то непонятным образом прорывался ветер, неся с собой колючий снег. Похоже, защита не продержится долго, любое колдовство бессильно против снежной стихии, о чем и намекнула мне великая белая волчица. Надо идти вперед и не останавливаться. Я глубоко вдохнула, и, стараясь не вглядываться в метель, в которой утонул весь лес, двинулась по заветной тропе. Даже жаль, что я иду по ней кого-то спасать, а не на поиски суженого. Я откинула от себя эти мысли, на ходу согрела дыханием замерзшие ладони и постаралась сберечь последние остатки сил, ведь сколько мне еще идти, неясно. Каждый шаг... по-прежнему давался с трудом, будто я сегодня за время, проведенное в лесу, разучилась ходить. Порой я спотыкалась о корне деревьев, скрытые под снегом, разбивала колени и руки, но поднималась и брела дальше. Волшебная защита богини, ограждающая тропу от снежной бури, медленно таяла, и в какой-то момент я вновь оказалась посреди метели. Она ударила зло, Чуть не снесла с ног, забрала последнее тепло, и мои силы совсем закончились. Я ухватилась за ближайший ствол и начала сползать вдоль дерева, цепляясь за надежду выжить до самого конца. И глазам своим не поверила, когда из снежной бури внезапно выскочил огромный белый волк. Казалось, он не бежал по едва различимой теперь для меня тропе богини, а летел над ней. И его синие, невероятно сказочные глаза сияли и смотрели, не отрываясь на меня. Он оказался рядом, когда мир передо мной стал расплываться. Огромный зверь вдруг исчез, а на его месте возник сильный и завораживающий, словно сама зима, мужчина. Незнакомец подхватил меня, прижимая к себе так бережно и нежно, словно я... Самое драгоценное, что у него есть на всем свете. И от этого его отношения, и от того, что он все же нашел и вытащил меня из лап стужи, к горлу подступил ком. «Успел», — хрипло так, что по телу пошла жаркая дрожь, — прошептал он в мои волосы. «Я хотела что-то сказать, поблагодарить, спросить». Но меня накрыла волна такого тепла, что шла от него, и такое ненормальное чувство защищенности, что, ошеломленная всем происходящим за последние часы, я просто позволила себе сдаться, довериться этому незнакомому мужчине и провалиться в очередной раз в темноту.